Глава 26. 28 августа 1990 года. Симон не понимал, что происходит. Всего несколько минут назад он был на вершине счастья. Стокгольм, турне, прыжок с уступа, Таня. А теперь он сам не знал, как так вышло. Его обступили его лучшие друзья. Но держались они совсем не по-дружески. Мари вся красная явно была еще пьяна. Бруно стоял перед ней с поднятыми кулаками, нацеленными на Симона. Взгляд у Алекса потемнел, как когда бывало ясно, кому-то сейчас не поздоровится, а губы у Карины побелели от ярости. И слова, которые они швыряли в него со всех сторон, которые брызгами вырывались у них изо рта почти одновременно с дождем, слова разъедали его кожу, глубоко впивались в него. «Предатель!» «Ты хоть понял, что он сделал?» «Защищать, сволочь, насильника!» «Да как ты мог?» «Кем ты себя возомнил?» Симон, вскинув руки, попытался отступить. Он оглянулся через плечо на круг, где остался его велосипед. Дождь лупил все сильнее. «Поеду-ка я, пожалуй, домой». Он уже готов был обернуться, уйти, уже успел сделать шаг. «Симон пытался поцеловать меня», — громко объявила Карина. Внезапно воцарилась полная тишина. Слышался только стук дождя. Что? Почти одновременно спросили Алекс и Бруно. Сегодня вечером на сортирной дорожке. Симон остановился и обернулся, глаза Карины сверкали в темноте. Все было не так, начал он и сам заметил, как дрогнул голос, увидел, как наливается чернотой взгляд Алекса, и в первый раз испугался. Испугался Алекса, испугался всех остальных того, что может случиться. Ты целовал мою девушку? Каким-то утробным голосом спросил Алекс и придвинулся к Симону. Да это она! Симон и сам не знал, как это получилось. Его мозг словно не зафиксировал пары секунд исхода событий. Он просто вдруг почувствовал, что летит по широкой дуге. Симон в ужасе вытянул руки, чтобы смягчить падение, но не успел. Каменный лоб вырос прямо перед ним в долю секунды.